английских дипломатов. А что же мы знаем о конкретных действиях в Тегеране английских дипломатов? Где находились главные действующие лица тегеранской драмы с английской стороны? Вот здесь-то и начинается самое интересное. Предоставим слово историку Шостаковичу. 1960 год. В Тегеране Грибоедову не пришлось ни принимать своих английских коллег, ни отдавать им визиты, так как к великому изумлению русской миссии Именно в эту пору в иранской столице не оказалось ни одного из английских чиновников, которые обычно пребывали в ней для наблюдения за сношениями русских с шахским двором. Это обстоятельство должно было не только удивить, но и насторожить русских дипломатов. Вот она еще одна загадка, связанная с судьбой Грибоедова, которая занимает не одно поколение историков. Где же были английские дипломаты? Другой историк, Балаян в 1983 году на ту же тему написал следующее. О закулисном участии Англии в убийстве Грибоедова свидетельствует характерная деталь. Чтобы отвести от себя подозрения, многие англичане накануне разгрома русской миссии предусмотрительно покинули Тегеран, а те, кто остался, фактически выдали погромщикам тех немногих русских, которые пытались спастись в здании английской миссии, служившие бестом. Показательно в этом отношении и запись в дневнике президента контрольной комиссии по Ост-инским делам лорда хранителя тайной печати Эленборо, сделанная по поводу разгрома Грибоедовской миссии. Я полагаю, многозначительно писал он, что наш посол был в Тавризе. Балаян, страница 125. Кровь на алмазе. Шах. Трагедия Грибоедова. Ереван, 1983 год. Таким образом, даже Эленборо вроде как бы сомневался, что английский посланник Макдональд был в Тавризе. Может быть, он знал что-то о его отсутствии в это время в столице Азербайджана. Однако не все так просто было в сложившемся тогда раскладе сил внутри английской резидентуры. И чтобы в этом разобраться, обратимся к двум последним сохранившимся письмам Грибоедова, направленным к Джону Макдональду в Тавриз. 6 января 1829 года. Причем первое письмо это была официальная нота одного посланника другому. Нота. Ниже подписавшийся полномочный министр Его Величества Императора Всея Руси при Тегеранском дворе только что получил письмо Его Сиятельства господина вице-канцлера графа Нессельрода, адресованное господину Виллоку, поверенному в делах Его Британского Величества в Персии. В этой связи ниже подписавшийся, пользуясь неизменной благосклонностью министра его британского величества господина Макдональда, просит его вручить, кому надлежит вышеупомянутое письмо, которое он имеет честь припроводить ему в том же конверте. Он считает нужным добавить, что господин вице-канцлер рекомендовал по этому поводу ниже подписавшемуся постараться внушить новому британскому поверенному в делах тоже благорасположения, что и его предшественнику, а именно полковнику Макдональду. Не зная, чем вызвана сия рекомендация заблуждениями министерства или какими-то новыми изменениями в составе английской миссии, аккредитованной при персидском дворе, ниже подписавшийся считает своим долгом довести сия обстоятельства до сведения господина Макдональда и пользуясь сей возможностью, заверить его, в совершеннейшем к нему уважении. Тегеран, 6 18 января 1829 года. Подпись Грибоедов. Полное собрание сочинений, страница 301-302. В чем же было дело? В том, что накануне 6 января Грибоедов получил от Нессель Роды письмо, написанное им еще 12 октября 1828 года в Одессе. В этом письме, как всегда запоздавшим на несколько месяцев, министр иностранных дел сообщал о событиях русско-персидской войны и надеялся, что по прибытии в Тегеран Грибоедов примет все меры для достижения определенных ранее целей во взаимоотношениях с персидским правительством. Так как это было, вероятнее всего, последнее письмо, полученное по при жизни от вышестоящего начальства, Следует привести слова -Роде, которые он, как будто предчувствуя, чем предстоит прежде всего заниматься полномочному министру в Тегеране, сосредоточил на теме военнопленных, имея под ними в виду не только военных, но и гражданских лиц, попавших в плен в предыдущие годы. Я считаю себя обязанным привлечь ваше внимание в первую очередь к судьбе наших военнопленных в Персии, возвращение которых откладывается или от него уклоняются под разными предлогами. Сведения, достойные доверия, позволяют нам думать, многие из них, жертвы алчности и недобросовестности персов, были проданы в рабство в Хиву и Бухару вопреки строгим условиям Трукманчайского договора. Я не могу сомневаться, милостивый государь, в активном и упорном усердии, которое заставляет вас проверить и одновременно отстоять эти отвратительные спекуляции. твердо настаивая перед персидским правительством на немедленном выполнении статьи, касающейся наших военнопленных. Поскольку вы, свидетель великодушного обращения и возвращения персидских пленных в Тефлисе, вы тем более будете вправе, милостивый государь, требовать в свою очередь от тигеранского двора точного и добросовестного выполнения их обязательств в этом отношении. Успех ваших хлопот и ваших усилий Для достижения цели столь законной, что она сообразуется с благосклонным вниманием нашего августейшего государя, обеспечит вам новые права на его высокое благоволение. Полное собрание сочинений, том 3, страница 537. Фактически этот наказ, освещённый волей императора и его благоволением, стал последним из череды указаний посланнику в Персии, и не стоит сомневаться, что Грибоедов принял его всерьез, подтверждением чему станут его последующие бесстрашные действия в Тегеране по спасению пленных. Обратим внимание, каким уважительным и даже немного заискивающим стал тон писем к посланнику Несельроде, по-видимому, оценившему уже к тому времени старания нового посланника в Персии. Однако это была скорее внешняя оболочка позиции министра иностранных дел. На самом деле, пройдет немного времени, и мы увидим, какой черной неблагодарностью ответит вице-канцлер на все хлопоты и героизм Грибоедова. Ну а что касается Джона Макдональда, то его касался лишь небольшой отрывок из письманной Нассельроде, помещённый в постскриптуме. Постскриптум Так как господин Уилк, новый британский полномочный представитель при Тегеранском дворе, написал мне Стефлиса, чтобы выразить признательность за прием, оказанный ему в России, я посылаю ему прилагаемый при всем ответ, который я прошу вас, милостивый государь, собоговолить передать ему при первой возможности. Я имею основания верить, что он не выкажет нам меньше расположения, чем его предшественник. И вы, конечно, не оставите без внимания необходимость последовательно и разумно поддерживать подобные отношения на благо службы. Полное собрание сочинений, том 3, страница 537. Увидев этот пассаж, Грибоедов был немало удивлен. Уезжая 9 декабря из Тавриза, он и знать не знал, что Макдональд уже отстранен от своего поста и что новым посланником назначен Генри Уиллок – Человек с крайне русофобскими взглядами, не раз выступавший открыто против России. Чего стоило хотя бы та десятилетней давности история с поддержкой им и его братом Уйлока дезертиров из русской армии и противодействием выводу Грибоедовым в Россию более 150 военнопленных в августе 1820 года. Поэт знал также о неблаговидной деятельности Уйлока в 1827 году, когда он В ходе русско-персидской войны был задержан на Кавказе за постоянные поездки явно со шпионскими целями в интересах персов в различные места расположения русских войск. Тогда Уйлука выгнали в Свояси, но теперь он вновь появился в Петербурге и Тифлисе с явно провокационными целями. Попробуем рассчитать даты перемещений Генри Уйлука. Встречаться в Петербурге с Рода он мог не ранее конца августа 1828 года. так как потом он поехал в Тбилис. А это 20-25 дней пути, где был в конце сентября начале октября, откуда и написал письмо в Петербург. Нессель роды, которое тот мог получить в столице не ранее первых чисел октября еще до отъезда в Одессу. Грибоедов же уехал из Тбилиса 9 сентября. Получается, что как и ранее, Джон Макнил, встречавшийся с Грибоедовым в Тбилисе, как будто бы случайно в середине августа Уйлок ехал за поэтом-дипломатом почти следом. Макнил, чуть раньше поэта, поехал в Таврис и Тегеран, а Уйлок, как будто специально следовал тем же путем, разведывая на своем пути политические новости. Уйлок выехал из Лондона в Персию, вероятнее всего, поздней весной 1828 года. По данным исследователя Аренштейна, он это сделал еще в октябре 1827 года. что выглядит маловероятным, когда уже было известно, что новым посланником России в Персии назначен Грибоедов. До отъезда в Персию Уиллок мог иметь встречу с новым премьер-министром Англии, железным герцогом Артуром Уэсли Веллингтоном, годы жизни 1769-1852, занявшим этот пост 22 января 1828 года. И он мог получить от него и Министерство иностранных дел деликатное поручение сделать все, чтобы нейтрализовать влияние на ход событий Грибоедова, и самое главное помешать, не дай бог, вступлению Ирана в войну против Турции на стороне России, которая уже с апреля находилась в состоянии войны с Османской империей. клубок противоречий, начиная с весны 1828 года, когда началась русско-турецкая война, Как раз и привел к обострению англо-российского противостояния. Англичане, теряя свое влияние в условиях роста могущества России на востоке, всячески стремились рассорить Россию и Персию, вплоть до разрыва действующих договоров и даже возобновления между ними военных действий. Вспомним, что английские инструкторы состояли при персидском войске во время русско-персидской войны 1804-13 годов, и что активная роль Британии в развязывании следующей русско-персидской войны 1826-28 годов также не являлась большой тайной. Английские историки обычно отрицают причастность своих соотечественников к тегеранским событиям, ссылаясь прежде всего именно на дружеские отношения Грибоедова и английского посланника Джона Макдональда, как бы забывая о действиях группировки авантюристов Генри Уйлока и Джона Макнила, представлявшей интересы агрессивно настроенных кругов английской аристократии. Когда в начале 1828 года премьер-министром Великобритании стал Веллингтон, он взял курс на конфронтацию с Россией. Этот победитель Наполеона Приваттерлоо, проявивший себя ранее в кровопролитных битвах на службе Ост-инской компании и завоевавший для нее половину Индии, требовал от своих дипломатов и разведчиков вновь спровоцировать Персию с Россией. В середине 1828 года в Англии началась настоящая истерия, связанная с тем, что русские дошли уже до Аракса и что они вот-вот сделают бросок до Инда. 2 октября 1828 года Веллингтон записал в своем дневнике: "Мы не можем больше сотрудничать с Россией. Мы выступим против и развяжем себе руки, так или иначе мы должны избавиться от России". Аренштейн, страница 45. Еще более откровенно высказывался занимавший второе по статусу место в иерархии английской власти после премьер-министра лорд хранитель тайной печати Эленборо. Наша политика и в Европе, и в Азии должна преследовать единую цель всячески ограничивать русское влияние. В Персии, как и везде, Необходимо создать предпосылки, чтобы при первой необходимости начать широкую вооруженную борьбу против России. 30 октября 1828 года в своем дневнике Эленборо ставил следующую задачу: как только русские присоединят Хивинское ханство, мы должны оккупировать Лахор и Кабул, ведь не на берегах же Инда встречать врага. Можно представить себе, какие указания давали своим дипломатическим и разведывательным службам такие русофобски настроенные правители Великобритании, продолжавшие свою антирусскую большую игру на Востоке еще многие десятилетия. Вспомним хотя бы подноготную Крымской войны, и что в такой зловещей игре стоила жизнь каких-то там русских дипломатов, особенно в руках таких деятелей, как Уиллок, которого даже его начальник Джон Макдональд называл бессовестным интриганом, лживым и вероломным. Не в его характере делать что-либо открыто и прямо, как подобает человеку благородному. Я мог бы придать гласности такие дела его здесь в Персии, что его прокляли бы до конца дней. Аренштейн. Секундантами и без убийства, которое потрясли Россию. Грибоедов, Пушкин, Лермонтов. Москва. 2010 год, страницы 47-48. Очень важно, что эти слова были написаны английским посланником генерал-губернатору Бомбея Малькальму уже после гибели Грибоедова в июле 1829 года, и не содержится ли в них признание Макдональда о том, что он знал правду о роли Уйлы в Тегеранской трагедии. Упомянем здесь, что Уилок, возведенный королем Великобритании в рыцарское достоинство еще в 1827 году, не раз получал от английского правительства тайные директивы и делал все, чтобы отстранить от власти посланника Макдональда и занять пост поверенного в делах в Персии, о чем прекрасно знал грибоедов. Причём не совсем понятно, выпады его против Макдональда были согласованы с начальством в Лондоне или он действовал так по собственной инициативе, интригуя, исходя из своих собственных интересов и пристрастий. Уйлуку с помощью любых провокаций нужно было разбить мирный альянс Грибоедова и Макдональда, чтобы всячески обострить русско-персидские отношения. Провокация с незаконным объявлением Уйлуком себя новым английским посланником в Персии, Могла иметь явную антигребоедовскую подоплеку, ведь Макдональд, служивший в ходе наполеоновских войск в союзных для России войсках и слывший умеренным дипломатом, мог не подойти для исполнения самых грязных замыслов. И замена его на Уйлыка могла показаться в Лондоне оправданной мерой. Может быть, Уйлык вообще имел какой-то секретный карт-бланш от руководства на смену Макдональда по прибытии на место в случае необходимости или на другие действия в России и Персии по своему усмотрению. Уйлыку активно помогал не менее зловещий противник России, врач Джон Макнил, который благодаря своим связям с Фетх Алишахом и его женой, по признанию многих, стал самым влиятельным лицом во всей Персии. Именно он будет назначен позднее послом Великобритании в этой стране, а не в награду ли за совершенное им в 1829 году. Мы уже подробно описывали активность Макнилла в ходе русско-персидских отношений и переговоров в конце 1827 начале 28 года, когда он пытался своим посредничеством добиться от России существенных уступок персидской стороне. Биография Джона Макнилла, годы жизни 1795-1883, самого опасного и изворотливого противника Грибоедова в Персии, рожденного в тот же с ним год, была похожа на приключенческий роман в духе того же Вальтер Скотта, заслуживает, чтобы осветить ее хотя бы в самом беглом виде. Если верить рассказу декабриста Владимира Сергеевича Толстого, который встречался с Макниллом, Тот, будучи бедным молодым человеком, избрал специальность медика и в погоне за большим окладом поступил на службу в компании. Но быстро разочаровался относительно медицинского поприща в Индии и с удовольствием принял подвернувшееся случайно приглашение занять вакантную должность врача британской миссии в Иране. И здесь макнул, проявив себя добросовестным доктором, получил широкую известность, особенно после того, как ему удалось излечить от тяжкого недуга первую жену Фетхали Шаха, имевшую неограниченное влияние на своего мужа. Подружившись с ней, Макнил получил свободный доступ в гарем, а кончилось все тем, как рассказывал Толстой со слов английского медика, что по вечерам шах приходил к своей жене, к своей первой жене и постоянно заставал у нее Макнила. И вот так они втроем проводили большую часть ночи, приятных беседах. Так что доктор английского посольства стал самым влиятельным лицом во всей Персии. Дополнительную и подробную информацию дают мемуары его внучки, рассказывающие о том, как сын небогатого шотландского помещика вынужден был сам пробиваться в жизни и, окончив Эдинбургский университет в 1814 году, получил степень доктора медицины. А в сентябре 1816 года, поступив на службу в Ост-инскую компанию, прибыл в Бомбей, где он оказался брошенным на передовую и почти четыре года провел в кровопролитных походах, выступая и военным, и разведчиком, и переговорщиком с местными вождями, и борцом с пиратами в Бенгальском заливе. По его словам: "Из 50 месяцев в Индии я провел 40 в поле, а 10 на больничных койках". В конце 1820 года Макнил был откомандирован начальством в Персию штат английской миссии на скромное место младшего хирурга и прибыл в Тегеран в апреле 1821 года. Миссию в Тегеране возглавлял тогда временный поверенный в делах, хорошо знакомый нам Генри Уилок. Он быстро оценил дипломатические и политические способности нового сослуживца. Макнил стал его близким помощником и за год постоянной работы Успел составить о персах вполне определенное представление. Индусам, писал он: при всех их пороках и слабостях можно доверять куда как больше, чем персам. Обманы предательства в Индии почитаются за зло и бесчестье, в Персии нет. Умелый обманщик вызывает здесь восхищение своим талантом. Затем Макнил стал писать совсем другие вещи, что персияне считают себя народом великим, избранным превыше прочих и отличаются необыкновенным обаянием, обходительностью, так что жить среди них огромное удовольствие. На всем свете не найти людей подобных персидскому аристократу с его игрой, в искренность, вежливостью и остроумием, аурой блистательной исключительности. Едва ли можно найти более приятное знакомство. После длительного отпуска в Англию макнил с женой Элизабет Вильсон – 30 июня 1823 года отправился в Персию через Россию, посетив Петербург и Кронштадт. Он прибыл в Таврис в октябре 1823 года. Затем последовали три года, за которые Макнил стал незаменимым сотрудником миссии, причем он не только врачевал дипломатов и персидских вельмож, но и занимался своим вторым любимым занятием разведкой, и не только в Иране, В 1825 году Макнил, например, сообщил начальству о своем желании и готовности пройти по маршруту Еезд-Герат-Кандагар-Кабул-Пешавар-Лахор-Кашмир-Балх-Бухара с двумя слугами и тремя лошадьми, как европейский врач и естествоиспытатель или как медик, ищущий якобы себе место для работы. Цель такой секретной экспедиции заключалась в сборе во всех местах вот такой информации. 1. местные власти, 2. связи за границей, 3. доходы, 4. население, 5. военные силы, 6. территория, 7. торговля, 8. промышленность, 9. климат, продукция земледелия, 10. характер землепользования, 11. религия, 12. образование, литература, 13. древности, 14. деньги. 15. окрестные народы, 16. главнейшее и ключевое семейство, 17. привычки, обычаи и нравы, 18. процветание либо упадок страны, 19. ожидаемые перемены, 12. дороги во всякие места и наконец прочие узнанные мною вещи, представляющие интерес. Однако такого путешествия тогда не получилось, Начиналась новая большая игра, которая приняла особый оборот, когда летом 1826 года вспыхнула русско-персидская война, в которой англичане делали все, чтобы спасти каджарскую династию. Макнил в этот период проявил себя как искусный переговорщик и посредник, о чем мы уже рассказывали в главах о событиях 1827-28 годов. И именно ему английский посланник Джон Макдональд послал из Ставриза в Тегеран 3 ноября 1828 года очень характерное отчаянное письмо с просьбой спасти ситуацию. Я прошу вас немедленно по получению этого письма испросить у шаха о аудиенции и объяснить ему лично, не стесняясь в выражениях, приличествующих создавшейся неотложности, все печальные обстоятельства военной кампании. Ереван Пала, Тебриз сдался без боя. Премьер-министр в плену. Принц лишился армии, весь Азербайджан захвачен неприятелем. Русские принимают депутации с изъявлениями покорности изо всех мест. По моему мнению, лишь одно немедленное прекращение огня спасет трон его величества. Персия не имеет альтернативы. Если вам удастся убедить шаха послать Абдул-Хасан ханом семь или восемь куруров делаустроится наилучшим образом. В заключение повторю, что никакой договор о мире не будет возможен до уплаты пяти куруров. Но если Шаха удастся убедить, и он уплатит семь или восемь куруров, принц сможет купить у русских раннюю эвакуацию его владений. Макнил проявил себя в те месяцы изворотливым дипломатом и разведчиком и в результате заслужил характеристику самого выдающегося человека в английской миссии. Вспомним, что его деловые качества и знания им ирана высоко оценил в своих цитировавшихся выше письмах и Грибоедов, который не прочь был использовать Макнилла в достижении целей русской политики, в том числе в выбивании у шаха оставшейся контрибуции. Все, что мы рассказали о Макнилле, подтверждает, что именно его можно считать главным и наиболее опасным противником Грибоедова, который мог стоять во главе заговора против русской миссии. Причем свою антирусскую политику Макнил продолжал, конечно, и после гибели поэта. Как откровенный русофоб, он опубликовал в 1836 году нашумевший памфлет Будущее и настоящее положение России на Востоке, предлагая меры по противодействию российскому влиянию. Для поддержания антирусских настроений в Англии по указанию премьер-министра Пальмерстона в 1839 году был даже издан специальный сборник сведений о якобы замысляемом Россией по ходе против Индии. За составление этого сборника и за свою деятельность Макнил был награжден очень почетным орденом Бани первой степени. Потом он стал одним из инициаторов первой, хотя и неудавшейся попытки англичан захватить Афганистан. А когда в 1842 году прекратилась его дипломатическая деятельность в Тегеране, Он остался активнейшим проводником захватнической политики Англии в Азии предвосхитив, в частности, план строительства знаменитой Багдадской дороги. Как мы помним, согласно сообщениям Грибоедова в его письмах, Макнил выехал из Тэфлиса в сторону Персии 17 августа 1828 года. Затем во второй половине октября выехал из Тавриза в Тегеран, а в середине ноября встретился с Фетх Алишахом на пути его в Ферган, прося выделить 100 тысяч туманов для выплаты контрибуции, но получил отказ. Полное собрание сочинений, том 3, страницы 230, 270, 292, 293. Совершенно естественно, что он должен был В итоге во второй половине ноября приехать в Тегеран, куда также должны были прибыть еще ранее и Джон Кэмпбелл, уехавший в Персию из Петербурга в конце июня 1828 года и прибывший в Таврис в первых числах сентября, и Генри Уйлок, выехавший в октябре из Тефлиса. Но вот незадача. Все они куда-то исчезли, словно призраки, и когда Грибоедов появился 30 декабря 1828 года в столице Персии никого из них, по всей вероятности, хотя точных и проверенных данных этого нет, он не застал. Вот так и родилось широко распространенное объяснение непричастности англичан к трагедии в Тегеране, тем, что непосредственно в ее дни в столице Персии якобы не было никого из руководителей британской миссии. Не являлось ли это отсутствие наоборот неудачной попыткой создать себе алиби? Неужели многолетние связи братьев Уйлыков, а также доктора Макнила в столице и гореме шаха не позволили бы им искусно разыграть заранее спланированную партию? Отметим особо, что влияние Макнила было в Тегеране настолько значительным, что он имел при гореме шаха свои постоянные апартаменты, что позволяло ему иметь ежедневный доступ к самым влиятельным чиновникам Персии и к самому шаху. Зададимся вопросом, кто же это был такой могущественный, что почти все письма Грибоедова и его сотрудников из Тегеранов-Таврис тогда перехватывались и не дошли до адресатов. Еще в 1805 году англичане попросту отравили мешавшего им французского посланника в Иране Рамье. И хотя доказать это в то время никому не удалось, пересуды в обществе открыто обвиняли английскую сторону. А ещё раньше, в 1802 году, как будто бы случайно, в Индии был убит мешавший англичанам иранский посланник. Сделаем предположение, что самые активные участники заговора с английской стороны, а ими были, по степени убывания их возможного участия в этой провокации, Макнил, Уиллок и Кембл, по-видимому, находились в тот период где-нибудь в Казвине. Они совсем неподалеку от столицы Персии, например, в городе Кередже, ставшем сейчас фактически пригородом Тегерана. И оттуда они могли появляться инкогнито в столице, где, несмотря на все эти ухищрения, само помещение английского посольства функционировало в обычном режиме. Хорошо известно, что именно там, по соседству с помещением русской миссии, были размещены несколько человек прислуги из ее состава, и находившиеся в ее распоряжении лошади. Несуразность, отсутствие англичан в Тегеране в те дни, когда там решались принципиальные вопросы русско-иранских отношений, прекрасно понимал Паскевич, написавший уже после трагедии. Странно, что в кровавый день убийства Грибоедова в Тегеране не было ни одного англичанина, тогда как в другое время они шаг за шагом следили за русскими. Ну, а теперь приведем второе письмо Грибоедова Джону Макдональду от 6 января, поясняющее вышеприведённую ноту, о Уилки упустив из него лишь уже цитировавшиеся отрывки о путешествии и приеме Грибоедова в Тегеране. Мой дорогой господин Макдональд, прежде всего прошу вас передать госпоже Макдональд, до какой степени я обязан ей за ее доброе и милое отношение к моей жене. С тех пор Как мне стало известно, что они часто видятся, я совершенно успокоился, да и письма моей жены свидетельствуют, что она все сильнее привязывается к этому столь же просвещенному, коль и снисходительному другу, ибо Нина, а точнее ее возраст и незнание света, нуждается в большой снисходительности. Я получил только что донесение от графа Паскевича, в котором он известил меня о том, что его величество император наградил Кембла орденом Святой Анны второй степени, как и всех других членов английской миссии. И удивлен, что мне это неизвестно. Кроме того, он пишет мне, что снова просил министерство ходатайствовать от имени нашего правительства перед его величеством королем Англии об утверждении награды, которой вас удостоил государь император. Со своей стороны, я писал об этом дважды и полагаю, что результат последует незамедлительно. Не разъясните ли вы мне рекомендации графа Нессельрода относительно сэра Уиллока? Он пишет, что мне следует установить с ним столь же добрые отношение, как и с его предшественником, полковником Макдональдом, то есть с вами, о котором он отозвался с похвалой, напоминающий панегирик, человеку, которого нет в живых. То ли его ввел в заблуждение ложный слух, только какие-то перемены в вашей судьбе, о которых мы узнаем позднее, но меня это сильно занимает. Напишите, что вам об этом известно. Вице-канцлер сообщает мне подробности относительно лорда Хейтсбери, который уже удостоился милостивого внимания его величества, государя императора. Он добавляет также, что Англия пытается выступить посредником, дабы восстановить мир между двумя державами, находящимися в состоянии войны, подобно тому, как она действовала во время нашей войны с Персией, и что никогда у нас не было с Великобританией более искренних и дружественных отношений. Вы можете себе представить, как это меня радует. Ибо, если честно, я не был до сих пор близко знаком с большим числом ваших соотечественников, то я принадлежу к тем, кто почитает вашу нацию превыше всего. Передайте еще раз мой почтительный поклон госпоже Макдональд и сердечный привет Кормаку. Я немного недоволен Монтейтом за его совместно с Костелло направленный против меня проект, найденный в бумагах покойного, о чем я недавно получил донесение. Все это я изложу ему по возвращении в Таврис. Соблаговолите принять уверение в моем высочайшем уважении и преданности и прочее, прочее, прочее. Подписано Грибоедов. Полное собрание сочинений, том 3, страница 304, 308. Это были последние строки, написанные Грибоедовым в его жизни и донесённые до нас безжалостными ветрами времени. Поэтому обратим на них особое внимание, отметив прежде всего прозвучавшую в этом письме тревогу поэта за свою юную жену с ее незнанием света и потребностью в большой снисходительности. Грибоедова особенно успокаивала то, что Нина часто видится с женой Макдональда, всячески помогающей ей, а его ссылка при этом на письма моей жены говорит о том, что до 6 января он все таки получал какие-то ее послания. По всей видимости, Пришедшей к нему незадолго до этой даты почте было не только упоминавшееся письмо от Нессельрода, но и накопившееся письма жены. Сколько их было, точно никто не знает. Чтобы подтвердить тот теплый прием, который был оказан жене поэта в Тавризе в доме Макдональда, Приведем показательный отрывок из письма Нины Грибоедовой к мадам Макдональд, уже после смерти поэта от 22 апреля 1829 года из Тефлиса. Дорогая моя госпожа Макдональд, я не забыла того нежного участия, которое вы ко мне проявляли во время моего краткого пребывания у вас, того трогательного внимания, которым вы меня окружили в момент моего несчастья, еще более затруднявшего мое положение. Только благодаря вашей доброте мое путешествие в Тифлис совершилось благополучно. Полное собрание сочинений, том 3, страница 540. Что касается русско-английских отношений, то в процитированном письме Грибоедова к Макдональду звучат признания поэта, которые могут показаться слишком положительными и радужными на фоне происходившего противоборства двух сторон. Никогда у нас не было с Великобританией более искренних и дружественных отношений. Я принадлежу к тем, кто почитает вашу нацию превыше всего. Однако не забудем, что Грибоедов был искусный дипломат, прекрасно знавший, где, когда и как надо вести с оппонентами полемику или вообще забыть о ней, проявив дружественные отношение». В тот момент Макдональд рассматривался посланником скорее как союзник, особенно на фоне проявившейся провокации Уилка и заступничество Грибоедова за утверждение наград Кембла и Макдональда в Лондоне, следует рассматривать как пример налаживания более тесных отношений поэта с ключевыми игроками английской политики в Иране. Очень важно, что в этом письме Грибоедов не отрицал даже посредничество Англии в русско-турецких отношениях на фоне продолжавшейся войны, что ранее было бы воспринято как нежелательная уступка англичанам. Однако свою ложку дегтя Грибоедов все же внес в бочку меда русско-английских отношений, когда написал о направленном против него проекте, найденном в бумагах покойного фабриканта Костелла. О чём посланнику сообщили из Тавриза. По всей вероятности, Грибоедов имел в виду противодействие англичан его проекту Российской закавказской компании, которая конкретно осуществлял английский полковник-инженер Уильям Монтейт, активно проводивший антирусскую политику в Персии. Ведь этим своим проектом Грибоедов покусился на экономические и торговые интересы Англии на Востоке, стремясь к подъему производительных сил России, на Кавказе и в Закавказье. Из этого письма к Макдональду становится также очевидным, что попытка Уйлако выдать себя в Петербурге за нового английского посланника не только сильно заняла Грибоедова, но и очень его встревожила, так как она могла быть свидетельством резкого поворота руководства английской внешней политики, сделавшего ставку на явные антирусские действия и провокации. Ждать здесь Можно было чего угодно, и поэтому не зря поэт пытался понять, что это было заблуждение, ложный слух или в судьбе Макдональда могли произойти какие-нибудь очень важные перемены. Грибоедов даже как будто бы намекнул английскому посланнику о возможности заговора против него, когда написал ему об отзыве о нем Нессель Нессельрода с похвалой, напоминающей панигирик, человеку, которого нет в живых. Грибоедов предупредил Макдональда об опасности, и как свидетельствуют дальнейшие события, тот воспринял сообщение поэта всерьез, предприняв всевозможные действия в защиту от авантюриста Уилыка и отстояв в итоге свое положение посланника. В отправленном вскоре в Лондон донесении, куда Макдональд включил и ноту от Грибоедова, и письмо Нессельродо Уилыку, он выражал истинное удивление по поводу поведения последнего. Макдональд сообщал, что он не знает ни о каких изменениях, имевших место в отношении британской миссии при этом дворе Персии, а также, что его последние письма из Англии не дают оснований предполагать, что сейчас обсуждаются какие-либо изменения. В связи с этим ему представляется затруднительным объяснить заблуждения, в которых его сиятельство вице-канцлер находится. считая сэра Генри Уйлока представителем его королевского величества при здешнем дворе, тогда как названный господин всего лишь вернулся к той должности, которую он занимал последние три года, первого секретаря миссии. Полное собрание сочинений, том 3, страница 538. Из этого донесения следует, что в момент его написания Уйлок не было в Тавризе, иначе Макдональд мог бы с ним объясняться лично. И что, вернувшийся к своим обязанностям, первый секретарь английской миссии находился по всей вероятности именно в Тегеране или где-то рядом от столицы Персии. Интрига с отношениями между Макдональдом и Уилоком продолжалась еще долго, о чем может свидетельствовать письмо Амелии Харет, жены Макдональда. Она была дочерью генерал-лейтенанта Александра Кембла, который умер главнокомандующим в Мадрасе, В декабре 1825 года и прожила намного дольше мужа до 1860. -го. Брату мужа, Уильяму Макдональду, проживавшему в Солсбери в Великобритании, от 3 февраля 1829 года из Тавриза. Беспокоясь за судьбу мужу, Амелия даже более откровенно, чем Макдональд, сформулировала суть интриги. Его первый секретарь по всей России выдавал себя за поверенного в делах его величества при Здешнем дворе, утверждая, что он заменит вашего брата по приезде сюда. Амелия просила держать все это в тайне, но быть в курсе происшедшего на случай, если в Англии начнут интриговать против Макдональда и дать ход бумагам, если против него станут плести тайные козни. При этом Амелия подтвердила, что пока Против Макдональда ничего прямо не высказано, он неуязвим. Так как никогда не был в большом фаворе, как у персидского, так и у нашего правительства, нежели он сегодня. Поясним, что о разгроме русской миссии в Тегеране 3 февраля в Тавризе еще не было известно. Далее Амелия сослалась на письмо Грибоедова в поддержку Макдональда и дала русскому посланнику очень лестную характеристику. Господин Грибоедов исключительно умный человек, и они с Макдональдом состоят в самых лучших и близких отношениях, что очень приятно, и все дела решаются без всяких трений. Из этого письма следует, что Уилок до 3 февраля так и не появлялся в Тавризе и не объяснялся с Макдональдом, а значит, был в это время через несколько дней после трагедии, как мы уже утверждали, в Тегеране или вблизи него. Рассматривая почти дружеские отношения Макдональда и Грибоедова, следует избежать упрощенного и неверного представления, будто бы английский посланник, относившийся уважительно к Грибоедову, мог занимать или занимал прорусские позиции. Все было как раз наоборот. Сэр Джон Макдональд Кинэйр 1782-1830, как и большинство английских резидентов в Иране, прошёл показательную индийскую колониальную школу. С 1804 года он служил в Индии в Мадрасском пехотном полку, став в 1807 году лейтенантом, а впоследствии капитаном. В 1808-1809 годах он участвовал в экспедициях в Персию, а в 1813 году принял участие в войне с Наполеоном, когда с особой миссией оказался в Европе и попал даже в союзническим делам, расположение русских войск в Польше, свои многочисленные поездки через земли Среднего и Ближнего Востока, не забывая при этом и русские территории. Макдональд посвящал своему любимому занятию ведению военно-стратегической и политической разведки в интересах Ост-Индской компании, на службе которой он фактически состоял всю жизнь. И это вряд ли могли заподозрить читатели его книги Путешествие по Малой Азии, Армении и Курдистану в 1813-14 годах с заметками о маршрутах Александра и 10.000 греков. Она вышла в Лондоне в 1818 году, написанной, как будто бы только с целью изучения истории Александра Македонского. А то, что Макдональд совсем не был прорусским политиком, достаточно ознакомиться с его диссертацией. о вторжении в Индию, помещенной в его путешествии по Малой Азии, где он проявил свои русофобские взгляды и стремление противостоять русскому влиянию в Персии и на Востоке. И не зря же Макдональда так ценили в Лондоне, раз он смог перебороть интриги Уилока и получить 17 ноября 1729 года рыцарский титул. Развязка противостояния внутри английского дипломатического корпуса в Персии произошла только 11 июня 1830 года, когда Джон Макдональд внезапно умер, а новым посланником был назначен именно Джон Кембл. Напомним, что он был старшим сыном председателя совета директоров Ост-Индской компании Роберта Кембла, поспособствовавшего карьере 30-летнего на тот момент сына. Макнил в это время стал первым секретарем английской миссии, получив в январе 1833 года от шаха орден Льва и Солнца первой степени. Так же, как и Грибоедов, в январе 1829 года Кембл был английским посланником до 1832 года, получив в этом году рыцарское достоинство. В 1858 году он унаследовал также от отца титул баронета. На посту поверенного в делах его ненадолго сменил английский дипломат Элис. Отношения между двумя джонами, Кемболом и Макнилом, не заладились с первых месяцев назначения посланником первого из них. В 1834 году Макнил уехал из Персии в длительный отпуск вместе с женой. Он ждал своего часа до 5 июня 1836 года, когда уже новым премьер-министром Пальмерстоном Был назначен послом в Персии, где ему придется столкнуться с другим русским посланником Симоничем и проявить себя в 1838 году стойким борцом за английские интересы, когда Персия пыталась захватить афганский Герат. Макнил всеми силами противодействовал этому захвату, опять применив самые различные приемы, вплоть до подкупа и шпионских операций. После разоблачения его интриг Макнилл разорвал отношения с Шахом и вместе со всем составом посольства уехал из Ирана. Герат персияне тогда так и не взяли, а Макнилл был награжден королевой за стойкость и по пути в Англию заехал в 1839 году в Петербург, где встретился с вице-канцлером Нессельроде. Интересно, спрашивал ли его тогда вице-канцлер о гибели Грибоедова и участии в этом англичан, или как обычно обошел эту скользкую тему, не желая ссориться с английским посланником. Потом Маккину пришлось исполнять обязанности посланника в Персии еще, в 1841-42 годах, участвовать, хотя и косвенно, в Крымской войне и прожить еще долгую-долгую жизнь, уйдя в мир иной только 17 мая 1883 года, через 54 с половиной года после трагедии в Тегеране. Любопытно, испытывал ли он все эти годы хоть какие-то угрызения совести за случившееся с русской миссией.